Грейсон вот уже почти 10 минут бесцельно бродил по запутанным коридорам и лестницам, окончательно заблудившись. Наверняка годы дружбы с Красным песком заставили тебя утратить чувство направления. Его гнало вперёд только то, что звуки выстрелов становились всё ближе и ближе, а также мысль, постоянно пульсировавшая в его сознании, кто бы ни освободил остальных пленных. Он забрал с собой и Джилиан тоже. Он уже был на грани отчаяния и готов проломить еще одну стену голой рукой, как вдруг услышал особенно громкий хлопок. Будто где-то неподалеку выстрелили из гранатомета, за которым последовал ужасающий грохот. Звуки доносились прямо из-за ближайшего угла. Быстро, но тихо. Он прошел в том направлении и оказался на небольшой площадке, открывавшейся на высокий двухэтажный гараж. Внизу виднелись в беспорядке разбросанные ящики и контейнеры, среди которых валялось несколько трупов. На дальнем конце гаража он заметил машину, которая, видимо, только что врезалась в грузовые ворота. А на самой площадке, менее чем в 3 метрах от него, спиной к нему стоял Пэл и какая-то женщина. На плече женщины держала гранатомёт. В этот момент двигатель машины взревел. Они пытались продавить ворота. Быстро оценив ситуацию, Грейсон понял, что Джилиан, скорее всего, в той машине. "Прикончи их!" зарал Пэлл, и женщина навела оружие. Грейсон, не раздумывая, выстрелил женщине в спину из своей штурмовой винтовки. Поток пуль пробил её щиты и броню и превратил в кровавое месиво всю её спину от лопаток до пояса. Гранатомёт выпал из её ослабевших рук. и она, пошатнувшись, ткнулась вперёд в доходившее до бёдер ограждения площадки. Следующая очередь Грейсона отправила её вниз через перила. Пелл в этот момент уже разворачивался, пытаясь поднять своё оружие на изготовку. Но Грейсон выстрелил ещё раз. Он целился в правую руку Пелла. Очередь практически оторвала ему руку, он выпустил винтовку, и она, кувыркаясь в воздухе, полетела за ограждение. Бывший напарник Грейсона упал на колени, остекленевшими от шока глазами глядя на потоки крови, хлещущей из разорванной артерии. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но следующий выстрел Грейсона заставил его замолчать навеки. Впервые за 20 лет Пэлу не удалось оставить за собой последнее слово. Жуткий визг металла с дальней стороны гаража привлёк внимание Грейсона. Взглянув туда, Он увидел, что роверу удалось упереться в угол одной из створок ворот, выгнув её наружу. Грейсон молча наблюдал, как машина протискивается в образовавшееся отверстие, выбираясь наружу из гаража, словно новорождённый ребёнок из утробы матери. Следующие 60 секунд он стоял неподвижно, прислушиваясь, не осталось ли выживших. Но до его ушей доносился лишь удаляющийся звук двигателя ровера, стихавший в ночи.